Павел молча кивнул, хотя не совсем еще разобрался, к чему деда клонит. «Две задачи у них. Славно продержаться на нынешнем месте и не проворонить то, что повыше, повыгодней. Вот и носит их сильным ветром по кабинетам высоких начальников, по пустозвонным совещаниям, приемам, встречам с инноколлегами на деловом, конечно, уровне». «Сюда на службу к себе прибегают, не снижая скорости. Нравится им руководить людьми. Нравится, что их ждут до последней рабочей минуты, и все в напряжении. Вдруг ЦИУ ценные указания в клюве принесли. Что я тебе рассказываю? Сам уже знаешь, как все у них там». Деда поднял указательный палец над головой, будто ткнул им в потолок. «Делается. Ставят подписи, вызывают, распекают». Скорые они на решение, на приказы. Вроде дело делают, а человека в работе не видят. Для тебя, говорю, Павел Павлович, тот, кто работает по-настоящему, всегда незаметен. Суетиться ему некогда, начальству на глаза он не лезет, и тем паче, друг ты мой, ситный, не станет гладить руководство по голенищу сапога». А наши, Бобров, с Самолетовым, ничего плохого не скажу, деловые товарищи. Но и хорошего мало в том, что с разбегу на кого наткнутся, Того и приблизят, того и заметят, кто сам себя подаст. Так бездельники и укореняются, и хуже всего то, что для них человек, знающий и работящий, бельмом в глазу. Ясное дело, терзают они этого человека, пока тот работу не оставит. Выходит, и человек... И дело наше общее страдает. Верхним некогда вникать в эти тонкости. И вот мы здесь еще слышим, как за ними захлопнулась дверь лифта внизу, а они уже на Руслане до Госплана доехали. Павел засмеялся. Смешно? Да нет, Александр Иванович, очень точно вы. Стало быть, предлагают товарищам начальникам после третьего стакана, может, еще по стаканчику. Смотрю, им уже не в моготу. Пришли такие уверенные, самонадеянные, доктора наук. А я что? Лаптёй щихли бал. Да замес у меня куда крепче против них. Раз, говорю, чая ваша душа больше не признает, выкладывайте, зачем пришли, точка. Рубите, говорю, как любил повторять товарищ наш буденный, до седла. Вежливо посмеялись, вроде как ты сейчас. Мы так проведать давно не видели, разве нельзя о здоровье справиться? Мы так чтим, наша гордость, а вы вдруг до седла, хватит, говорю, деда так саданул кулаком о стол, что, наверное, и в отделе услышали, за здорово живешь ваше мудрое поколение, столько чая не выдует. Тут они и признались, что дошли до них слухи, будто я так подустал в работе, что даже заблудился дорогой к нашему учреждению. Недавно его совершенно чужие люди от метро до вахтера довели. Только что открыли новый подземный переход. Входов нарыли на разные стороны, лестниц понастроили. «Вышел деда, оказалось не туда». Опять спустился и не понял, как дальше идти, совсем запутался. По-видимому, стало ему страшно. Он опустил большую свою голову с седым бобриком волос и тихо заплакал. Добрые люди побеспокоились о нем. Адрес он помнил хорошо. Новый выход метро сбил с толку. Павел не удержался от соблазна слегка повеселить публику. Рассказал об этом случае вышестоящему, а точнее и вышесидящему начальству. Получилось все это как бы, между прочим, в нерабочей обстановке доверительно. Павел не скрывал своей любви к крутому, фундатору их Госкома. Если бы не светлый ум деды, где бы и с кем бы все они сегодня были? Полюшкин, между прочим, так благородно защищал деду, он только просил позаботиться чтобы теперь, раз такие дела, с утра тоже присылали за крутым машину, а то транспортом тяжело ему стало добираться. Вот и рассказал о том случае, когда деду привели посторонние люди. Конечно, пол молодости лет, незлобиво посмеявшись над необыкновенным происшествием с их реликтовым старче, начальство ведь любит такие байки». Ну кто ж знал, что они так отреагируют, и после рассказа Полюшкина к самому Крутому? — Я все раскумекал, — ответ дал однозначный. — Понимаю, в ваших умах Крутой для пенсии давно созрел. Теперь уж долго не засижусь. Ускорю это приятное для вас событие, если буду уверен, что на место мое сядет Полюшкин. — Спасибо, — дрогнул голос у Павла. Он привстал со стула. «Пожалуйста», — устал от разговора деда, и мешочек под левым глазом еще чаще задергался у него. «Только веришь, Павел Павлович, друг ты мой ситный, я ведь с той самой пятницы теперь покоя не знаю, ни одной ночи с тех пор не спал. Какая же подлая душа донесла им, кому стал поперек дороги?» Павлу вроде бы и не было стыдно слушать эти печальные и справедливые слова, на самом деле относящиеся прямо к нему, только к нему. Его больше мучило то, что весь этот разговор сейчас не ко времени. Деда вон как переживает, может свалиться с ног долой, а тут борьба за квартиру для Павла вошла в решающую стадию. Слово деды будет самое весомое. «Держись, деда, продержись, дорогой». «Я вот что пораскинул сейчас мозгами, Александр Иванович!» — удачно нашелся Павел. «Ведь это вахтерша могла настучать? Донести, то есть, как вы думаете, а?» — обрадовался своей мысленной находке Полюшкин. «Какая вахтерша!» — спокойно удивился деда. «Вахтер у нас сидит, Николай. Я его сто лет знаю. Вместе в этот особняк въехали». Но старик в отпуске, — засуетился Павел, — он, между прочим, еще и расхворался, второй месяц не появляется, и вместо него какая-то вредная тетка сидит. Честное слово, такая старая грымза, у кого хотите, спросите, хоть у нее самой, — радостно разгорячился Полюшкин. — Позвать вам ее, — кинулся Павел к двери, — поскорее бы вон из этого кабинета на волю, только бы не видеть больных голубых глаз деды с красными прожилками от стойкой его бессонницы. «Это еще зачем?» — возразил деда, чувствуя облегчение. Изо всех сил старался поверить он Полюшкину. «Теперь ясно. Вот видите, видите!» — сбивчиво твердил Полюшкин и душой ликовал, как это его осенило насчет вахтерши. «Говорил я вам, наш коллектив, наши женщины, да они за вас под трамвай лягут, только попросите!» «Иди, обламонище, иди, шут гороховый!» Легким мелким смехом зашелся деда и тут же закашлялся. Кашлял гулко, до слез, и отмахивался от Полюшкина. Все, мол, иди, возвращайся, брат, на рабочее место, снял ты камень с моей души. Румянец еще не сошел супругих щек Полюшкина, и сотрудницы настороженно ждали, что сообщит им Павел. Все уже знали о долгом собеседовании верхнего начальства с дедой, знали, сколько чаю выдула троица, сколько печенья съели и бутербродов. Но о чем там шла речь, никто не знал. Павел Павлович, какие серьезные изменения в скорости грядут, а? Никому ничего не сказал Павел, уже почти успокоенный, сел за стол и тут вспомнил, что над бумагами они с дедой так и не поработали. Коричневая кожаная папка с золотым тиснением на подпись так и осталась с края стола на углу, где присоединился к деду Павел. Но возвращаться в кабинет Крутого Павлу до того не хотелось, что он решил выждать, когда деда сам отойдет от своих горьких мыслей, спохватится и захочет поработать над текущим материалом. Значит, надо посидеть на месте, благо всегда есть над чем покорпеть. Тут зазвонил телефон, и Марина включилась после щелчка в трубке. Конечно, из автомата говорит. «Откуда же еще?» «Пшон!» — завопила она так, что трубку пришлось отвести от уха. «Где ты шляешься? Почему не сидишь на рабочем месте? Я тебе звоню, звоню!» У начальства был, так я и подумала. «Слушай, я сунула нос в ту старую сумку, которую ты забросил под вешалку, ну, с которой приехал от тети Зины». «И что?» — побледнел Павел. «Как что? Ты же у нас теперь миллионер, богатенький Буратино. Я так рада за тебя, Пшон, это так здорово!» «Ну ладно, ладно тебе, довольным голосом, нет, точнее самодовольным голосом, приостановил в восторге Марины Полюшкин. Теперь ты поняла, о чем шла речь в письме?» Павел машинально взглянул на занятых служебными делами сослуживец и тут же наткнулся на быстрый взгляд Цереры. Сразу улавливает, когда Полюшкин говорит по телефону с женщиной, ведь не знает, с какой. Но Муха заметила, как он перехватил ее взгляд, и тут же опустила ресницы, зашелестела бумагами. «Вы вечером дома?» Вдруг неожиданно для себя решился на определенное действие Павел. «Нет, лучше, чтобы были дома. Отметить? Кроме того, еще одна тайна перестанет быть тайной. Больше ничего нового. Пока, пока, пока». Женщины в отделе — особый народ вроде каждая внимательнейшим образом сосредоточилась на своем участке работы ничего не видит не слышит ни с кем словом не перебрасывается вся по уши в делах и такое усердие охватывает отдел когда полюшкин начинает говорить по телефону так тихо становится в огромной комнате так тихо что даже щекастые амуры не пропускают ни одного слова павла церера тоже дослушал разговор его до конца, и достала из стола пачку кента. Показала, пошлепав двумя пальцами по губам, мол, пошла курить, Павел из доброго расположения духа согласно кивнул, и его муха беспечно, один к одному копируя походку Софии Лорен, прошла, не торопясь, в проходе между канцелярских столов к двери, плавно подталкивая узкими бедрами. Невыдвинутые, но представляемые в воображении ящики. Опа! Аморе! Любовь, любовь. Правильно решил Павел. Веду ее сегодня к Марине с Юрой. Пусть знакомятся. Как скажут, так и будет. У Марины глаз верный. Хотя путался в собственных мыслях Павел. Если еще несколько годков подождать, можно на дочек Боброва и Самолетова выйти. Сейчас-то они малолетки, школу кончают, но потом у них будет институт. А уж студенткам сам Бог велел замуж. Пока поездил бы к ним в гости, попылил перед желудями, то бишь перед достославными папашами и мамашами. Но сколько прикажете ждать? Девчонки-то еще совсем сопливые. «Хотя с полутора лет в дубленках ходят. Сейчас у каждой этой школьницы в ушах золотые сережки с бриллиантовыми камушками. Видел Павел, когда их организация снимала однажды целый теплоход. Дата была круглая, юбилейная. Большое начальство пригласило Павла за свой стол. Там и пригляделся Палюшкин к их семьям, особо заприметил дочек. Девочки жирненькие, невысокие». Капусками таких в школе называют, зато веселые, смешливые. Павел пересказывал им содержание новой французской комедии. Они с Церерой видели ее на закрытом просмотре в доме кино. Имел успех, все так хохотали, что у одной девчонки лимонад через нос фонтанами брызнул. Потом обеих школьниц уже невозможно было остановить. Хохотушки. Легко и ясно живут. И все-таки для семейной жизни лучше мухи ему теперь, наверное, никого уже не найти. В ней и неожиданная страсть, и долгожданный покой. Ей ничего не надо объяснять, ни о чем ее не надо просить. Каким-то истинно женским чутьем догадывалась она, что хочет Павел, что ему нужно. Такое блаженство разливалось по его душе, когда она подходила к нему сидящему в старом кожаном кресле дедушки Ивана Сергеевича под розовым торшером, поддерживаемым мохнатой обезьяной, и брала за руки своими теплыми мягкими руками, и вытягивала из кресла «Пошли, ужин стынет». И Павел не мог ни поцеловать ее узкие руки с красивым маникюром, когда вставал рядом с мухой, и делал он это от полноты душевной с превеликим удовольствием. Их кухонька сияла, стол был накрыт по всем правилам этикета. — Откуда ты все это знаешь? — спросил как-то Полюшкин Цереру. — У вас что, Пупырышкина или подмосковный Версаль? — У нас Надежда Иосифовна с Таней часто живут. «А я переимчивая», — объяснила Муха. «Мне, знаешь, самой нравится, когда красиво». «Еще когда вкусно», — добавил Павел. «А что? Есть жалобы?» — удивилась Церера. «Пока все на высшем уровне. Предъяви-ка книгу жалоб, я напишу очередную благодарность», — потребовал Полюшкин. «Вот, пожалуйста». Церера дотрагивалась тонким пальчиком до своей щеки. «Очередная благодарность горячо» запечатлевалась на ней. «Да, — размышлял Полюшкин, машинально перелистывая и просматривая бумаги на своем столе, полная видимость сосредоточенной работы и несокрушимого трудолюбия. Надо немедленно жениться на мухе. Синица, точнее муха, в кулаке лучше журавля в небе. Квартиру нам тогда дадут сразу двухкомнатную». Того, что от тети Зины привез, да плюс свои накопления, хватит на жигуленка. В крайнем случае подзайму, хоть у Маринки, хоть у кого. Бумаги теперь каждый год будут давать твердую прибыль. Удружила тетя Зиночка. Вот уж о чем не думал, не гадал, на что не рассчитывал. Ну ладно, подождем до вечера. Углубился в свои мысли Павел Полюшкин, не заметил даже, как вернулась с перекура Церера, как подошло время обеденного перерыва. «Вы сегодня покушать не идете?» — вежливо спросила Полюшкина Максимова. «Когда-то они почти все, кроме нынешних новеньких, звали его на «ты», звали Павлик. Теперь как-то незаметно перешли на «вы». Так оказалось проще и легче говорить с Павлом Павловичем. «Уже?» — удивился Павел, отворачивая рукав и убеждаясь по своим фирменным часам Омега, Что и в самом деле, время обеда настало. Там, в самообслужке, ожидая, пока разольют по тарелкам суточные щи, Полюшкин успел предупредить Цереру. Как всегда, в метро, надо поговорить. Спинка ее напряглась, ушки покраснели. Она кивнула, но даже не оглянулась. И весь обед провела в задумчивости. Почему-то ничего хорошего от разговора с Павлом она не ждала. Рабочий день, вслед за ясным солнышком, катившимся к закату, устремился к концу. Для Павла прошел он спокойно. С дедой подписали они все нужные бумаги и так четко по деловому говорили, будто не было их тревожной утренней беседы. Никогда не было такой беседы. Видно, взял и выбросил ее деда из головы. Вот у кого учиться надо Павел. В метро Церера безрадостно как-то вошла в вагон вслед за Павлом. Мест не было, стояли у двери. «К тебе, что ли?» — горько спросила муха. Павел улыбнулся и кивнул. Решил не говорить заранее, что дома их ждут. Мало ли, взбрыкнет девушка, а сейчас надо действовать без осечки. «Чему радуешься?» — спросила Церера. «Тебе?» «Правда?» «А чего тогда спрашиваешь, раз не веришь?» «С тобой последнее время стало невозможно разговаривать», — резко заметила Церера. «Стой», — попросил Павел. «Только не при народе. Может, вообще отменим?» «Нет, не отменим», — показал характер Павел. «Тогда подождем, потерпим», — миролюбиво согласилась она. Вот и за это Полюшкин ее любил. Там, где можно было довести все до раскаленного нерва, муха вдруг делала какой-то плавный маневр, вроде бы совсем немного уступала ему, как бы соглашалась, что он прав. А сама оказывалась в выигрыше, потому что не допускала ссоры, и Павел оставался с ней. А до чего смешно было дальше? По переулку поднялись быстро, зато молча. Протопали по ступенькам крыльца. Павел достал ключи. А нетерпеливая Марина распахнула перед ними дверь. Глаза сияют, улыбка от уха до уха. Так я и знала, вопит. С детства у нее привычка громко радоваться. Не голос, ирихонская труба. Я так и думала. Юрка, иди скорей. Ой. Вот уж совсем по-деревенски перепугалась муха, развернулась и бегом с крыльца. Павел ее... Прихватил, потянул к двери, втащил чуть ли не насильно. Церера встала в коридоре с раскрытым ртом, глазищами моргает. «И ничуть она не похожа на Софию Лорен», — удивился Павел. «Обыкновенная деревенская дурочка, прямо какой-то массовый гипноз. Видели бы ее сейчас баба из отдела». Но Марина уже вела ее за руку на кухню, в их гостиную, прямо к столу. «Я все-таки была права, Юрка», — сообщила Марина, почему-то усаживая Цереру на то самое место, на котором Муха так любила сидеть за этим столом, когда были они здесь с Павлом. Свет из маленького окошка падал теперь прямо на Цереру, только ее одну — В этой кухне осветило закатное солнце, и темным золотом с древней иконы горели ее пушистые кудри, и длинные серые глаза блестели в каждом по солнушку, сияли редкие по осени веснушки на румяных щеках около тонкого благородных линий носа. Бухлые губы все еще были и теперь чуть приоткрыты. Короче говоря, Юра вышел из комнаты, взглянул на Цереру и, против своей воли, забыв о дипломатической сдержанности, воскликнул. «Красавица!» И, склонившись над ней, неуверенно пытавшийся встать с табурета, с явным удовольствием сжал ее острые плечики и расцеловал в обе щеки, как родную. Маринка ахнула и посмотрела на Павла. Полюшкин растерялся и развел руками. Юра повернулся к Павлу. Так же крепко обнял и словно перенес жар щек Цереры на бледные, похолодевшие ланиты Павла, так же горячо расцеловал его. «Молодец, сынок, одобряю!» Церера еще в себя не пришла, сидела как во сне, а Марина уже накладывала ей в тарелку свой фирменный салат по-маврикийски. Рецепт она расскажет Церере потом. Юра разливал по бокалам холодное шампанское. Павел лихорадочно соображал, как бы все поделикатнее представить, чтобы сразу не возникло определенных ситуаций, а Марина взяла в обе руки бокал, встала и просто сказала «С помолкой вас!» «Ура!» — рявкнул Юра и тоже встал. Встали и Павел с Церерой, притихшие, и будто виноватые друг перед другом. Только звякнули бокалы. «Горько!» — попросили, не сговариваясь, дорогие соседи. Павел замешкался, а муха вдруг обиделась и заплакала. Маринка стала толкать Павла под столом ногой, Юра больно ущипнул бок, варвары. Но помогли Полюшкину очнуться. Он притянул к себе муху и стал целовать в мокрые глаза, в мокрые щеки, в соленые губы. Церера притихла в его руках. «Эй!» — позвала Маринка. «Долго это будет продолжаться? Выпить, ходца. «А я и ждать не буду, мамочка!» — объявил Юра. Выпил шампанское, сел, с завистью поглядывая на Павла с Церерой. Приглушенно зазвучали в тишине вилки о тарелки. Вроде напряжение проходило, снималось. Салат был восхитительный, шампанское в меру охлажденное, поэтому Юра налил им с Павлом еще. И опять раздался веселый голос Марины. «Ну, а теперь давайте знакомиться. Я Марина, он Юра. А вас как зовут?» Конечно, посмеялись над ситуацией, поудивлялись редкому имени. Юра сразу отреагировал на богиню плодородия. «Будешь мать героиня», — обрадовал он Цереру с Павлом. Горько опять завелись Марина с Юрой. Можете не вставать, великодушно позволили они. Церера уже не плакала, и губы у нее были теперь не соленые, а горячие, мягкие, вкусные. Не жизнь, а сплошной праздник, уплавла Полюшкина. Слушай, а почему они у тебя какие-то сырые? Любопытные Маринки надо все знать. Бумажки я имею в виду в коричневой сумке тети Зины. О, обрадовался Павел. Ему стало теперь так легко, так просто. Шаловливое вдохновение захватило его, и понял Полюшкин, как сейчас он всех удивит и порадует своим рассказом.